Глава 6. Изначально весь план был таким же хрупким, как крылья бабочки. же прекрасно это понимал. Но после нескольких обсуждений с Севанами они пришли к выводу, что иного выхода нет. Все преступления служителей Красной Луны должны быть обнародованы. При этом так, чтобы не возникло сомнений, виновен император. Это по его указанию творятся совершенно нечеловеческие вещи. Краснолунные тоже по в крови, однако среди них попадались люди, преданные науке. Они работали негуманными способами, но не служили исключительно смерти. Поэтому всех уничтожать сразу не вариант. Над ними должен быть суд, но первый Ксакаран. Под его крылом происходит все то, что вообще не должно было случиться. Код же негодовал больше остальных, хоть и понимал, что правитель не будет придерживаться тех правил и законов, которые написаны для подданных. Все Ивана говорили мало, однако никто из них не считал, что можно взять на образцы любого человека. Думали ли они так раньше? Неизвестно. Почему-то казалось, что смерть Эйтаро поменяла что-то в их жизни, и пусть он цел и невредим, все равно произошел слом, разделивший жизнь на до и после. Где-то глубоко в душе Кот же завидовал таким отношениям. У него были только Тецуя и Мия, которые сейчас находились далеко. Он искренне хотел верить, что они в безопасности. Был еще один человек, который приходил во снах и касался его щеки бледной рукой, Но потом рассыпался сотнями снежинок и падал под ноги. Мысли о юне немного отвлекли от реальности, потому что последнее не слишком радовало. Кот же достаточно насмотрелся. Он не боялся, что выдаст себя. Больше было страха, что Эйтара не сможет удержать на нем личину и Чига Шингая. Но пока Шиматта справлялся очень неплохо. И можно было бы продолжать прикидываться бессознательным если бы не подошедший Сейджи и Сихара. Этот взгляд так смотрели Дзеу, когда уничтожали Икеда. а у этого еще и радужка глаз окрасилась зеленым. Феномен. Насколько Коджи знал, ни у кого из других кланов такого не было, только у Дзеу. Происходило что-то с Реку. она словно закупоривалась в теле и больше не могла нормально циркулировать. В таком случае окрашивались зеленым глаза и временами ногти. Таким образом, они становились коллеками при клане, что не могли пользоваться собственной рёку. С Сейджи явно произошло нечто подобное. По факту он имел силу, однако она была для него ничем. Поэтому императорская рёку с золотым благословением пришлась в самый раз. «Уходи же», — думал Коджи, стараясь сохранять неподвижным лицо. «Прочь!» Приходилось уговаривать себя, чтобы не вызвать подозрений. Главное — продержаться до ночи, а там можно будет встать, выкрасть резервуар и передать его Сейвананам. Они решили, что так будет куда безопаснее. Пальцы Сейджи, которые больше напоминали существо, живущее собственной жизнью, Коснулись щеки Коджи. По телу пронеслась волна страха и отвращения. Что это такое? Как может одно только касание вызывать такую реакцию? Верно говорил Санд, в этом человеке есть что-то от Цуми. От улыбки Сейджи вмиг стало холодно. Уж лучше бы здесь стоял тот, который чем-то напоминает лесу. В его глазах нет такой бесчеловечности. Сейджи резко развернулся, длинный хвост хлестнул по плечу и заколка в виде полумесяца выхватила блик магических ламп. Он ушел так быстро, что Коджи стало нехорошо. «Меньше эмоций», приказал он себе, заодно быстро просчитывая все возможности к побегу, если вдруг краснолунные решат на него накинуться прямо сейчас. Так в напряжении он провел несколько часов, не понимая, к чему нужно готовиться. Радовало лишь одно. Со временем лаборатория опустела. В ней оставался только один наблюдатель, который переливал реагенты, распределял их по емкостям и записывал результаты. Как выяснилось, он был помощником старика, которого Эйтаро убрал. С ним уж точно можно справиться. Ухватить резервуар, а потом воспользоваться артефактом мастера Хитеки. Они посчитали, что кольца, серьги и прочие предметы можно потерять и далеко не всегда спрятать. К тому же у Ячига точно ничего с собой уже не было после того, как он попал в руки к краснолонным. Поэтому к татуировке на спине мастер добавил еще несколько штрихов, спрятав под кожей напоенные рёку нити, которые могли один раз перенести из одной точки в другую на расстояние до 10 ри. После использования артефакт сразу теряют силу, и на коже остаются шрамы. Процесс вшивания был очень болезненным, тогда еще было не совсем понятно, когда именно это понадобится, но мастеру Хидеки нужен был подопытный. Код же не отказался. Артефакты Широй работали отменно. Поэтому иметь возможность исчезнуть в любой момент из места, где что-то угрожает твоей жизни, просто бесценно. Судя по всему, совсем скоро этот момент и наступит. Тело затекало, же в это время обращался к медитации, которая теперь ощущалась совершенно не так, как раньше. Присутствие дракона меняло восприятие. В какой-то момент помощник старика проворчал что-то про то, как его хотят уморить голодом, встал и покинул лабораторию. Коджи понимал, что другого шанса не будет. Действовать нужно быстро. Высвободиться из ремешков, которые удерживали руки и ноги. И Таро специально сделал так, чтобы можно было в любой момент из них выскочить. же припал на одну ногу, поморщился. Все равно затекла. Зеркальная поверхность одной из досок лучерассеивателей отразила его. Змеиная чешуя свисала клоками. Цуми. Личина может начать плыть в любой момент. Он метнулся к резервуару. Провел по нему ладонями в поисках соединений. Спасало, что резервуар невелик, значит, можно спокойно унести в руках. Едва ощутимые бугорки. Вот они. Надавить, сжать. Тихий щелчок сообщил о том, что можно поднимать. Код же нахмурился, пытаясь понять, как это все потом расшифровывать, но в следующую секунду понял, что просто теряет время. В коридоре послышался звук шагов. Паника всколыхнулась до небес. Кто-то уже возвращается. Одежда? К Цуми. Будут ли на месте его уже ждать Сивананы? Без понятия. Переход должен быть прямо сейчас, иначе он также прямо сейчас здесь все закончит и закончится сам. Кот же прикрыл глаза, глубоко вдохнул, реку понеслась по венам, кожу резко обожгло. Дверь начала открываться. Вспышка ослепила, тело стало невероятно легким. В ушах застыл вскрик изумления вошедшего и в этот момент же на сумасшедшей скорости куда-то потащила. Голову словно разнесло на маленькие кусочки, от боли невозможно было дышать. Хотелось взвыть, но единственное, что он мог, вцепиться в резервуар, который прижимал к груди, словно любимое дитя. И вмиг все прекратилось. Чьи-то руки подхватили его, резервуар поймали на лету. Миссия выполнима. Пробился сквозь шум в ушах низкий голос Орда. «Стой, Орел!» Коджи боролся с тошнотой и желудком, стремившимся наружу. Перед глазами все плыло, раздражали пляшущие красные мушки. Дыхание вырывалось с хрипом. Но все же Коджи был искренне благодарен Орда, что тот не дал ему носом въехать в опавшие листья и землю. Они выбрали место за дворцовым комплексом, чтобы не светиться лишний раз. «Какая любопытная вещица!» – прокомментировал Йонри, задумчиво изучая резервуар. «Там много интересного!» – наконец-то отдышался Коджи и сумел выпрямиться. Орда протянул ему сверток с одеждой. Благодарно кивнув, Коджи быстро натянул мешковатые брюки и рубаху. Чувствовалось приближение осени. После захода солнца с каждым разом становилось все холоднее и холоднее. «Надо уходить», — сказал Йонри. «Там долго церемониться не будут». «Да и подозрение на нас падет одними из первых», — проворчал Орда. же пришлось сесть позади степняка. Третью лошадь они вести не стали, чтобы не вызывать лишних расспросов. Санд остался на работе достаточно сложно будет его в чем-то обвинить. К тому же, к этому времени уже должен был вернуться Эйтаро в облике Джира. Сейчас как раз время отчетов, поэтому оба Сиванена старательно корпят над бумагами и даже не помышляют ни о чем таком. Оставалось только надеяться, что Эйтаро вернулся. По личине понять было невозможно. Эйтаро держал ее с одинаковой силой, как будучи на расстоянии пары шагов, так и далеко от Шейхона. «Проблемы межведомственного взаимодействия?» — хмыкнул он. Взгляд Орда сказал больше, чем слова на всех языках, известных в этой части мира. Йонри тем временем сделал что-то с резервуаром, который будто покрылся ледяной коркой. «Магия Севера», — подсказал Орда. «Ее теория и приемы, как оказалось, очень неплохо сочетаются с реку императора». Хватит трёпа, сказал Йонри, и помчался вперед. Коджи был солидарен, они с Ордо двинулись следом. Какое-то время было все спокойно, но стоило только повернуть по окружной дороге, как он услышал топот копыт. Погоня, выдохнул он. Орда выругался, стеганул лошадь. Коджи быстро соображал: они не должны попасться, иначе все на смарку. Второго такого шанса не будет. Быстрее! хрипло шепнул он. Вы должны добраться до нашего человека в храме Ашаршу. Йонри! крикнул лорда. Тот только кивнул и рванул вперед. Однако кот же понимал, что в одиночку Йонри лучше не мчаться. Вдруг кто решит перехватить? Ты ему нужен, так будет надежнее сказал Коджи и, использовав силу шерой, спрыгнул с лошади. «Ты что творишь?» — заорал лорда. «Вперед!» — рявкнул Коджи. «Не подведи Аску!» А дальше стало не до разговоров, потому что на него налетели всадники. Их лица были скрыты, но и так ясно, что это краснолунные. Первый сделал ошибку, спешившись, и кинулся на Коджи. Тот отреагировал мгновенно, удар снес краснолонного на землю, остальные кинулись на Коджи. Приходилось отбиваться голыми руками, но скорость и сила полуоборотня спасали, перекидываться он не собирался. Не стоит давать врагу лишних знаний. Прыжок, удар, подсечка, снова удар, пригнуться, когда меч свистит над ухом. Враги падали, но были среди них те, кто словно не уставал. В какой-то момент Коджи понял, что краснолунные явно на каком-то эликсире силы, поэтому долго он не протянет. Понимая, что дальше драться не в состоянии, он вырубил очередного нападавшего и нырнул между покосившимися лачугами. Дальше лесопосадка его не догонит. Свист стрелы он услышал слишком поздно. Горячая и острая вонзилась под лопатку, окатывая нестерпимой болью. Мир вокруг исчез. Кот же рухнул на колени. Перед глазами все потемнело. Изо рта хлынула кровь.